на старшеклассницу. — Поясни, — Надежда встряхнула головой, — ничего не понимаю. — Это Юрин знакомый один занимается, — начала терпеливо объяснять Люба, непросвещенной Надежде Николаевне. Он золотую жилу, можно сказать, нашел, возит из Испании специально для братков крутые гробы. «У них ведь так, смертность очень высокая, профессия в группе риска, похороны по принципу «сегодня ты, а завтра я». Ну и выпендриваются друг перед другом, все самое дорогое, самое крутое. И похороны, и места на кладбище, ну, соответственно, и гробы со всеми возможными прибамбасами». Этот Юрин знакомый специально с испанцами договорился. Они в гробу телевизор устанавливают. Не работающие, правда, но Sony или Philips. Мини-бар со всякими напитками, телефон. Испанцы первое время удивлялись, а потом привыкли. Им-то что, лишь бы деньги платили. А братки следят, чтобы все было по высшему разряду. «Если у Толяна гроб с телевизором, то и у Вована без него тоже никак нельзя». но надо же!» — поразилась Надежда, — «как у древних скифов. В могилу клали коня, оружие, а то и жену, чтобы на том свете ни в чем не было недостатка». «Оружие они тоже кладут», — подтвердила Любка, — «а вот жену...» — она задумалась... и в глазах у нее появился живой блеск. Надежда снова перевела взгляд на площадку перед моргом. Роскошный гроб со всеми удобствами сунули в автобус, но кроме носильщиков гроба туда никто не сел. Остальные участники церемонии разошлись по своим машинам, и процессия двинулась на кладбище. «Где хоронить-то будут?» — поинтересовалась Надежда у всезнающей Любки. «На Богословском», — ответила та мгновенно, — «у какого-то архиерея место купили, могилу вырыли, как котлован под ледовый дворец». После отбытия родных и близких великого человека площадка показалась Надежде опустевшей, хотя в действительности на ней оставалась еще одна группа, но уже более традиционная. Заплаканная интеллигентная старушка в черном пальто и шляпке, несколько мужчин средней комплекции с откормленными женами — Обязательный в такой ситуации энергичный молодой человек с чёрной шёлковой повязкой на рукаве зеленоватого плаща. «А это второго родственники и сослуживцы», — пояснила Любка. «Какого второго?» — машинально спросила Надежда, «потому что её внимание...» Привлекло какое-то движение на тропинке возле известной дырки в заборе. «Ну, Надежда Николаевна, какая вы непонятливая! Да их же двоих в ресторане убили. Авторитета и этого, второго. У них какая-то деловая встреча была. Старушка — это его мать, а жены у него не было. «Люба, откуда ты все это знаешь?» — поразилась Надежда. Любка в ответ только пожала плечами. — Слушать, мол, тетю Дуню надо ухом, а не брюхом. Движение возле дыры продолжалось и вскоре оформилось на тропинке в некую даму, одетую в черный костюм, длинную юбку и жакет, отделанный пышным чёрным же мехом. Дама выглядела очень представительной, ступала тоже с достоинством, даже несколько сердито. Возраст её по походке Надежда определила как выше среднего. Более точную цифру дало бы лицо, но лица-то как раз видно не было из-за огромной широкополой шляпы. «Как она через дыру пролезла в такой шляпе!» — перехватила Любка взгляд надежды. «Да уж», — протянула та, не отрывая глаз от интересующего ее зрелища. Дама целеустремленно направилась к группе ожидающих покойника, весьма бесцеремонно отодвинула двух дальних родственников — Третий, пониже ростом и послабее на вид, предпочел отскочить сам и пробилась к старушке. «Мама, какое же у нас горе!» — воскликнула она так громко, что даже Надежда в окне услышала, и кинулась старушке в объятия. Старушка, застигнутая врасплох, сделала было попытку шарахнуться в сторону, но после покорилась поцелую, как неизбежному злу. «Ой, Любка, сведения у тебя устарелые!» — усмехнулась Надежда. «Говоришь, жены у него нету, а это, по-твоему, кто?» «Да черт ее знает!» — фыркнула Любка. «А с чего вы взяли, что она жена?» «Ну, бывшая, а только точно жена. Сама посуди». Держится нахально, как хозяйка, к старухе обниматься полезла. Мама ее назвала. Не стала бы старуха от собственной дочери шарахаться. Нет уж, поверь мне, эти двое — невестка со свекровью. Любка согласилась. Ей-то было все равно. Надежда же продолжала наблюдать с большим интересом. На этот раз венки были куда скромнее, и автобус подали с обычным опозданием, и был он такой же, как всегда, маленький и забрызганный грязью, и мест в нем, конечно, было гораздо меньше, чем родственников. Так что начались выяснения, кто поедет в автобусе, а кто своим ходом, и кто на кладбище, а кто прямо домой. В общем, шла обычная похоронная суета без новорусских излишеств. Надежда отчаялась узнать что-либо ценное и наблюдала за событиями от нищего делать. В очередной раз, осматривая площадку, она обратила внимание на женщину лет сорока, худощавую и напряженную. Надежда осознала, что давно заметила эту женщину. Просто до сих пор ее больше занимали экзотические персонажи из окружения покойного авторитета. Да еще дама в черной шляпе сумела заполнить своей персоной чуть ли не все пространство. И невзрачная женщина не вызывала особенного интереса. А зря. Поведение этой женщины было довольно необычным. Она явно стремилась все видеть, за всем наблюдать и в то же время оставаться в стороне, в тени, не привлекая ничьего внимания. Надежда еще раз взглянула на женщину и сказала себе, что как раз невзрачной-то она ее при более детальном рассмотрении не назвала бы. Женщина была скромно одета, кое-кто нашел бы ее одежду бедной, но одежда сидела на ней очень ладно, сама она была подтянутой, и чувствовалась в ней некоторая жестокость, несгибаемость. Нет, такого человека никак нельзя назвать невзрачным». В это время перед моргом появился новый персонаж — запыхавшийся мужчина в сером плаще с букетом «Гвоздик» в руке. Увидев, что участники похорон еще не уехали, он подошел к матери покойного с соболезнованиями. От жены же отвернулся, как от незнакомой, на что она, смерив его неодобрительным взглядом из-под шляпы, что-то нелюбезно процедило «Ой!» — вскрикнула Надежда. «Я же его знаю! Это Сережа Мыльников. Мы вместе работали». Тут дверь палаты открылась, и на пороге появилась медсестра со словами «Лебедева, ваши документы». Надежда была уже готова к выписке. Она простилась с Любкой, взяла бумаги и пошла вниз. Однако неисправимое любопытство, как всегда, взяло в ней верх над благоразумием. И вместо того, чтобы выйти через центральный вход и пойти на улицу, Надежда неожиданно свернула к запасной лестнице, выходившей во двор, и оказалась перед моргом. Здесь она внушила себе, что хочет просто поздороваться со старым знакомым, и решительно направилась к Мыльникову, который в углу двора разговаривал с той самой таинственной женщиной, заинтересовавшей Надежду. Что-то подсказывало Надежде, что не стоит высовываться сразу, а следует немного подождать. Собеседница Сергея снова отошла в сторону, и тогда Надежда кашлянула. Сергей обернулся, и при виде Надежды брови у него полезли вверх. «Надя, сколько лет, сколько зим! А ты-то как здесь?» Показав на костылик, Надежда объяснила. «Да вот в больнице лежала, перелом ноги. Как раз-то выписывалась, тебя вот увидела». Ты-то здесь какими судьбами? Вот, видишь, Загряжского хоронят. А я работал у него долго. Неудобно было не прийти. Грустное мероприятие. Стою, как дурак, никого не знаю. А тут ты. Думал, мерещится мне. Надо же, Надя любимого. Теперь я Лебедева с улыбкой поправила надежда Уже восьмой год. «Ах, да, я ведь слышал, поздравляю!» «Как живешь, Надежда? Как тебя угораздило?» Сергей показал на костыль. «Да ерунда, уже прошло. Гипс сняли», — отмахнулась она. «Ты лучше скажи, что за человек был этот?» «Загряжский?» — перебил он. «Ну, Надежда, в двух словах не расскажешь». Тем более, что про покойников нужно только хорошее говорить. «А что, ничего хорошего про него не скажешь?» — напрямик спросила Надежда. «Да не в том дело. Просто я в последнее время с ним не общался. Уже года два как он из института ушел». «Куда ушел?» — требовательно спрашивала Надежда. То есть ушли-то все, кто куда. Институт закрылся по причине банкротства. С досадой продолжал Сергей. «Вот ты скажи, Надежда, кому это выгодно? Такие кадры на улицу выбрасывать. Кому это нужно в государственном масштабе? Всю жизнь как работать начал, только и слышу. Инженер такой, инженер сякой». Рабочий класс, мол, это да, а вы, интеллигенция, плететесь в хвосте строительства коммунизма. Создали, понимаешь, такой образ у людей в голове, что как только скажут инженер, так сразу всплывает такой хилятик в очках и с бородой. А сколько эти хилятики летом на заработках домов понастроили, «Леса повалили, дорог проложили «Я тебе так скажу, Надежда!» Серьезно продолжал Сергей, заметив, что Надежда улыбается. «Если бы не мы, инженеры, так не знаю, как у других, а население нашего города точно бы с голоду померло. Кто по четыре-пять месяцев из колхозов не вылезал? Помнишь?» «Помню», — вздохнула Надежда, — «сначала прополка, потом уборка. На всю жизнь я эти поля свекольные запомнила необозримые. До сих пор свеклу терпеть не могу». «А субботники? А овощебаза чуть не каждый выходной?» — вопрошал Сергей. И вот если мы, несмотря на тяжелейшие условия, еще что-то разработать могли, то нам памятник ставить нужно. Не зря те, кто на Запад подались, первое время там прямо диву давались. Никто тебя не дергает, ни в колхоз, ни на базу, ни в дружину. Начальство по пустякам нервы не треплет». «Ленинский зачет сдавать не нужно, на профсоюзном собрании в ладоши хлопать никто не заставляет. Работай себе на здоровье, и еще кофе два раза в день за счет фирмы подают». «Тихо, Сергей!» Надежда заметила, что на них недовольно оглядываются родственники. «Что ты про прошлое время вспоминаешь? Оно давно кануло. Ты про сейчас рассказывай». А я и говорю про сейчас. Сергей понизил голос. Слава Богу, дожили до перестройки. Как говорится, оглянулись, прослезились. Ну, что партия, как рулевой, не в ту сторону повела, это все знают, про это неинтересно. Но оказалось, что и вести-то теперь некого. Где рабочий класс? Нет рабочего класса. Давно мозги пропил. У кого же хоть что-то в головах осталось? У нас, у интеллигенции. Вроде бы доказала жизнь, что работники умственного труда — не последние спицы в колесе. Так здрасте, пожалуйста. Опять мы, инженеры, никому не нужны. Я тебя и спрашиваю, кому это выгодно, а, Надя? Не кипятись. «Расскажи лучше про Загряжского», — примирительно проговорила Надежда. «Да, так вот, развалился, значит, институт, и мы все кто-куда попристраивались. Кто-то зарубежно мылся, да поздно уже. Куда в этой Америке не плюнь, даже в самом малюсеньком городке, где колледж есть, там сидит русский». и физику, и математику преподает. Знаешь, даже анекдот такой есть. Что такое американский университет? Это такое место, где русские профессора учат физики китайских студентов. Дослышала да я этот анекдот. Надежда потеряла терпение. Отчаялась узнать что-нибудь путное и собралась уходить. Ну, извини, что-то я разошелся. Так, значит, про Загряжского. Организовал он какую-то свою контору. Достал денег, посадил директором одного мужика. У того большие связи в Москве. Специалистов набрал из своих же сотрудников. Надо ему Загряжскому-то должное отдать. Организовать дело он всегда умел. Так в работе-то не очень, но организатор отличный. — Да чем они там занимались в этой конторе? — потеряла терпение Надежда. — Ты как с луны свалилась, — возмутился Сергей, будто и не работала в режимной организации столько лет. У института какой был профиль? Самолетостроение. Каких специалистов Загряжский набрал? Самых лучших, кто остался здесь, конечно. Но да в нашем секретном профиле не всех выпустят. — А тебя не звал он? — Звал, — усмехнулся Сергей. — Да я к тому времени уже работу нашел. Неудобно было уходить. И какое-то было у меня предчувствие, что неладно там. Видишь, так оно и вышло. Убили Загряжского. Теперь все развалится. Там же начальник еще остался. Так он же умер незадолго до этого. Мне Игорь Медунов рассказывал, недавно его встретил. Он у Загряжского работал. И Пашу Грибова он пригласил. Сергей замолчал и с улыбкой повернулся навстречу той самой